Глава седьмая После нескольких минут кривого исцеления мужчина лет двадцати семи наконец пришел в себя и уставился на мой шлем. Само собой, он все еще был в блокираторах. На пальце красовалось черное кольцо, но не из-за дамантия. Дешевый вариант для глав низших родов. Откровенно, не статусная вещь. Зато дар у него вполне солидный. Ранга А увы документов при нем не было лишь почти пустой кошелек кореглазый шатен в обычной одежде немного порванный в последнем бою зато без ран скорее всего его накрыли чистой духовной энергией не волнуйся я тебя спас похититель мертв а от тебя мне ничего не нужно кто ты такой почему они тебя схватили я продолжал поддерживать слабое исцеление Мужчина, сморщившись, смотрел на меня еще несколько секунд, видимо, оценивая ситуацию и разгоняя туман в голове. Барон Николай Кулагин, глава рода и последний представитель. Они считали, что у меня есть техники родовой магии Кулагиных, атаки по душе при помощи плетений и секреты работы с чужими душами. Но, клянусь, они утрачены. Я не изучал их, а после все сгорело вместе с родовой библиотекой. Ах, вот почему Эльвин носил настолько специфичный артефакт. Даже минимальную мощь Стикса неплохо заблокировал. Очень жаль, но ведь Кувалда не может приставать каждому роду с интересными техниками. Будь он таким буйным, против него давно бы пустили имперскую армию. Николай смотрел на меня с опаской и четко ответил. Мы изучали магию души сами, без согласования с Российской Академией Наук. В том числе исследовали манипуляции с даром. Надеялись достичь бессмертия путем смены тела, как я потом узнал. Наши ученые зашли в тупик. Вопреки запрету, мой дед, глава рода, продолжал исследование. Об этом узнал третий тайный отдел и против нас отправили отряд. Многих казнили. Кулагиных не лишили титула только потому, что значительная часть семьи не знала, и эксперименты были не очень серьезными. Мне и вовсе рассказали следователи, однако для них использовали людей. Я тяжело вздохнул, все понятно. Нужно хорошо скрывать наличие у меня резерва, который я сейчас забрал у Эльвина. Выловили преступников, задели людей кувалды, и он разозлился. А когда Рот и без того ослаб, он добил остатки и захотел себе наработки. Я замолчал, мужчина кивнул и ожидал моего решения. Вроде не лжет. Сирин также была с этим согласна. Хм, забрать его к себе или нет? Люди-то мне не помешают, а этот сам пришел в руки. Однако вопрос доверия стоит остро, я сейчас дико занят. Надо еще проверить его историю. «Какой у тебя дар?» Он слегка замялся. Вопрос неприличный, но не для такой ситуации. Однако причина оказалась иной. «Путы из тьмы, как веревки, разъедающие все, чего касаются». Я вскинул брови. «Как у Воронцова, который был литым повелителем?» «Я не знаю, связана ли кровная линия моего рода с императором. Мой дар действительно схож с его, что часто вызывает эти предположения». Некоторые его потомки имеют отдельные проявления, так и у нас в наследовании преобладали дары темного типа. Но это может быть совпадением. Точно, один из его детей проявлял признаки наследования одной из граней литого дара. Видимо, процент у потомков низкий, но достаточный для узнавания, и штука весьма полезная, хоть и специфичная. Что хочешь делать? Боюсь, это не мне решать. Он снова замялся. Отчего же? У тебя два варианта. Прямо сейчас можешь уйти, куда хочешь. Я даже из чистого альтруизма дам тебе денег. Но учитывая, сколько людей кувалды сегодня полегло, тебе лучше переселиться в глушь, подальше от Москвы. Второй вариант. Можешь принести мне пожизненную вассальную клятву и служить роду. Не могу гарантировать тебе, что не умрешь, У нас тоже положение непростое, но я постараюсь этого не допустить. Все остальное у тебя будет. Но сначала я, разумеется, перепроверю тебя. Можешь подумать. Ключ не нашел, потому вот, будет немного больно. Я взялся обеими руками за кандалы и выдал точечные мощные импульсы энергии, сломав артефакты ударами снаружи. В честь Николая он лишь немного дернулся, несмотря на полученный ожог. Отошел и расслабился, любуясь засвеченным городскими огнями небом между ветвей деревьев. Николай снял кандалы и начал исцелять себя гораздо более действенно. Мотоциклы пришлось убрать, но, если что, тут недалеко есть придорожный магазин со стоянкой. Вызовем туда такси. И как же хочется спать. Сирин придумала место, где пока спрятать Кулагина. Не сразу же тащить его в свою квартиру. Какой интересный выбор. Жизнь опального дворянина без семьи и дома или же пожизненная служба неизвестно у кого. Я принесу клятву, но при условии, что не буду делать ничего противозаконного. Тем лучше. Я снял шлем и пока зажал его под рукой. Граф Кирилл Соколов. С недавних пор глава почти истребленного рода, который сейчас активно восстанавливается. Не спрашивай, что случилось с теми, кто тебя похитил. Пошли. Придется пройтись. На «ты» перешел сам собой. Николай не возражал, больше удивившись моей личности. Мы пошли по тропинке быстрым шагом. Я выслушал более подробную историю о случившемся с родом Кулагиных, задав пару наводящих вопросов. Судя по реакции, и впрямь не причастен к экспериментам над людьми. Семью не выбирают. Обычно все взрослые или становятся соучастниками, или же их изгоняют. В крайнем случае, тех, кого хотят оградить от основной секретной деятельности, ссылают сидеть в отдельных имениях и, например, следить за бизнесом в других городах. У Кулагиных было много собственности в Москве до того, как их накрыли. Именно про Николая ничего дурного в сети не обнаружилось. А ресурсов подчистить грязь у него точно не было. Однако, еще раз перепроверю его позже. Мы дошли до работающего ночью универсального магазина. Я сказал подождать, давая ему шанс сделать окончательный выбор. Еще больше показывая то, что при желании он может сбежать. А пока купил ему немного еды, телефон с незарегистрированной на владельца карты оператора и толстовку с капюшоном. Шлем же якобы выкинул по пути. И да, Николай дождался меня и охотно съел готовые бутерброды, и разом выпил бутылку газировки. Сахар должен был зарядить его энергией. По моей просьбе он показал работу своего дара. И впрямь черные щупальца, но не затягивающие в трясину некоего иного пространства. Силы сломать кости одаренного не хватит, но когда оплетут, вырваться человеку равного ранга будет трудно. Отличный дар, чтобы обезвреживать людей. Если останется, будет безопасником и телохранителем. Он производил хорошее впечатления. И пока я поселил его в неприметном отеле, который принадлежал вассалам Вяземских. Точнее, он поселился, документы не требовались. Хватило кольцо главы рода, позволяющего ограничиться именем. По словам Николая, документы были в сумке, которую сожгли во время нападения. Позже восстановит, а пока пусть приходит в себя. Похитители вряд ли смогут быстро отследить его. Ну и оставил ему деньги. Вдруг все же передумает. Оставив его отдыхать, я сам, изрядно вымотанный, наконец вернулся в квартиру, где случайно разбудил ждавшую меня на диване Соню. Волновалась. В следующий раз лучше ложись спать. Не нужно меня караулить. Я сразу в кровать. Задремала. «Конечно, спокойной ночи», — тут же сказала девушка. Я едва нашел силы кивнуть и сразу завалился спать. Мгновенно выключился и включился, причем проснулся сам, что радовало. Значит, я не довел кувалду до невероятной суицидальной наглости атаковать охраняемый дом, принадлежащий княжескому роду и расположенному в элитном районе столицы. Да и другие мои враги пока бездействовали. Зевая и потягиваясь я рассказал девушкам о Кулагине в Свете было все равно, а вот Соня сочувствовала. Связался с самим Николаем, у него все было в порядке. Сказал, что готов к встрече. Я попросил отложить вопрос на завтра, поскольку хотел сначала проверить его историю. Да и вообще дел многовато. А потом вспомнил про делегирование и скинул на свету изучение истории рода Кулагинах. «В конце концов, нам нужны люди». Потенциал у него есть, и если все будет удачно, получим верного человека. Справишься? — Да, безусловно. Мы можем помочь чем-то еще? — Нет, я пока пойду добывать себе большие силы. Я вздохнул. — Так, наверное, еще загляну к ликвидаторам, попытаюсь выбить больше доступа. Как будет доставка накопителей, можете и себе взять. Меня Полина звала на сделку, как твоего помощника. Можно? Робко уточнила Соня. «Главное, будь предельно осторожна. Носи с собой эту штуку». Отдал ей артефакт защиты души. Объяснил суть и на защищенном такси поехал к ликвидаторам. Мне требовались свежие карты сканирования на предмет энергетических аномалий, поскольку я не ощущал осколков своей души около Москвы. Пока у меня была только обработанная информация, а я хотел добраться до более сырых, данных датчиков. Может, улучшим алгоритмы? Библиотекарь была настроена скептично, но у меня имелся доступ, а у нее не было формальных причин отказывать мне. Я прихватил с собой дополнительную флешку, ведь способности запоминания сирен не бесконечны и по механике ближе к человеческому разуму. Разве что она ничего не забывает. Опять же, Она арендовала доступ к облачным мощностям и с энтузиазмом занялась делом. А пока Искин трудилась, я воспользовался тренировочной площадкой в плане желания пострелять разной стихийной магией при помощи плетений. «Кирилл не ожидал вас здесь увидеть». Я повернулся на знакомый голос, не без удивления увидев Лину Бреннон. Девушка была в довольно строгом деловом платье, Волосы завязаны в тугой хвост. Для образа офисной леди не хватало только очков. «Взаимно, Лина. Рад вас видеть. Я вчера вернулся из Красноярска и решил немного потренироваться, пока выдалась свободная минутка. Посмотрел за спину девушки, ее ожидал телохранитель в костюме и в темных очках, что, судя по всему, изучал меня. «Я слышала о вашем возвращении. Аврора довольно хорошо о вас отзывалась». «Думаете присоединиться к нашему роду?» «Ах, да! Лина же тогда предупредила, что под меня попытаются подложить одну леди, и теперь, видимо, думала, что я повелся. А еще прекрасно помню, как она вернула меня в черный список контактов сразу после сообщения. «Ну что вы, я проявлял такт. Аврора слишком явно навязывалась, а я не хотел отвечать на это грубостью. И мне даже было интересно, на что она готова пойти». «Если появится возможность, передайте матери, у меня нет особой тяги к невысоким миниатюрным девушкам, как она, очевидно, сочла. И не скрою, такой интерес к моей персоне с вашей стороны несколько удивляет». Рыженькая удивленно изогнула бровь. «Полагаю, передавать подобные слова будет неуместно. Тем не менее, я рада слышать, что эта манипуляция осталась безрезультатной. А причина интереса очевидна. Ваш дар». Бренон всегда старается собрать сильных перспективных людей. но В этом есть моя вина, я доложила о вас матери. Да, с девушкой все сложно. Каждый раз, как она будто надевает разные маски. Рано или поздно мой дар все равно станет известен. Может, вы даже будете немного разочарованы, столь сильно завысив ожидания. Однако, раз уж мы встретились, я хотел бы попросить у вашего рода некоторую информацию, связанную со стигмами. В конце концов, помимо прочего, я занимаюсь их исследованиями и готов заплатить за доступ. Мне нужны данные сканирования энергетических флуктуаций в пространстве с максимально высоким разрешением. Я пытаюсь выделить признаки появления стигм. Знаю, как и многие исследователи. Но эта задача видится мне крайне важной. Как же я отвык говорить таким официальным тоном? Когда ты на вершине силы, можно общаться проще, и никто не посмеет намекнуть на неуместность формулировок. Но я отзеркалил поведение Лины, если ей так проще, на момент удобный. Не думаю, что вам откажут в такой мелочи, оплата не потребуется. Но предупреждаю, вероятно, вы встретите Аврору, она должна была приехать в Москву. Я пока не настолько ее боюсь, не выдержал я и усмехнулся. Я слышал, женщин стоит начинать бояться, когда у них на безымянном пальце появляется такое же кольцо, как и у меня. Брови Лины переместились еще выше. Вижу, вы не очень опечалены смертью отца. Не буду скрывать, я никогда не был близок с семьей. Теперь же я вовсе абсолютно свободен в своих решениях и действиях. В глазах девушки мелькнула откровенная зависть. Эх, а вот я бы позавидовал ее безопасности и возможности спокойно развиваться, а не воевать с таким числом врагов. Конечно, это имеет много своих преимуществ, и для меня свобода ценнее, но все же такая мощь за плечами дорогого стоит. Чтобы заработать вес в обществе, нужно либо получить впечатляющую фамилию, либо прославить свое имя. И у меня был всего один вариант, второй. Стать как можно сильнее. Пока я раздумывал над разностью взглядов на жизнь, княжна продолжила диалог. «Так или иначе, сочувствую в вашей утрате. Составите мне компанию на дороге к поместью. Я обсуждала некоторые вопросы спонсирования ликвидаторов и продажи им оборудования, но сейчас свободно. Мне интересен ваш опыт в стигмах. В конце концов, вы уже уничтожили три ядра». Ха-ха, именно уничтожил, и даже больше. Слово «откачал» ядро не очень звучно, и многие говорят об уничтожении. Все же наиболее распространено мнение, что оно распадается без энергии. Другие же правильно догадываются, что оно временно исчезает из нашего мира и перезаряжается. Увы, как их не атакуй, эффект не менялся. Я согласился составить компанию. Может, сейчас получу нужные сведения, притом бесплатно? Так и думал, что они не будут требовать деньги, но предложить оплату было правильно. Машина ждала нас на парковке. Отличный лимузин. Водитель и телохранитель оба солидные магистры. А на оружии, кажется, логотип General Magitech. Обломок своей, кстати, притащил домой. Может, потом аккуратно разберу с появлением нужных инструментов, но на реверс Инжиниринг нужно пару дней, и вряд ли он что-то даст с пушкой на основании имитации дара. То есть, как только сломалось поддерживающее энергетический конструкт устройства, ключевая часть артефакта попросту прекратила существование. Даже мой дар не смог пробить защиту от копирования. Можно не тратить время, тем более, что я все равно не налажу быстрое производство. В общем, телохранители ребята серьезные и лимузин лучше простого такси. Они никак не комментировали мое присутствие. Сел против хода движения, то есть спиной вперед. Лина все пыталась изучить меня своим сканирующим даром. Я не возражал. Раз до сих пор не справилась, то и дальше ожидать нечего. Я начал рассказ о приключениях в Красноярске с нужными поправками». Машина плавно двинулась к поместью. Артефакты глушили звук работающего двигателя. И тем больше я удивился, когда мы повернули не туда. Сразу насторожился и сосредоточился. Посмотрел в узкое, затемненное, толстенное окно, что выполняло в лимузине скорее декоративную роль, нежели обзорную. Сразу проверил телефон. Связь пока была. Вероятно, обрыв сигнала с телефоном сразу вызовет тревогу. Вот серьезно, это кто-то так повторяется? Сел в обычное такси, повезли не туда. Сел в лимузин к нежне с охраной из двух магистров, то же самое. А если нет разницы, зачем платить больше? Девушка заметила перемену моего настроения. «Кирилл, что-то случилось?» Ответил я вслух обыденным, слегка извиняющимся тоном. «Нет, просто помощница пишет, вопросы возникли. Прошу прощения». Открыл мессенджер, обнаружив, что я все еще в черном списке. Сморщился и написал в заметках. «Машина едет в другую сторону. Мы удаляемся от города». Наклонился к линии и показал экран. Девушка сначала открыла рот, но быстро сообразила и нахмурилась. Тут же вытащила свой телефон и, наконец, разблокировала меня в мессенджере. «Откуда ты это знаешь? Мои телохранители должны быть абсолютно верны». «Навигатор в салоне не работает из-за экранированного потолка, а в окно вид нормальный». И правда, спутниковая навигация не пробивала. Странно, что связь работала. А ответ прост. «Ты же водила мотоцикл. Должно быть чувство направления. Или с завершением карьеры позабыла о навыках?» «Мы повернули не туда. Охранники родовые или наемные? Есть гарантия, что их не могли подменить? Почему они не сделали этого раньше?» «Хотя, скорее всего, ты бы поняла, что вы едете слишком долго». Глаза девушки округлились, она крепче сжала пальцы на телефоне. «Я приехала сюда с двоюродным братом, у которого свой телохранитель. Он сопровождает оборудование, улетит отсюда на вертолете. Охранники из вассальных родов. Что нам делать?» «Вопрос хороший. Самое простое и очевидное — попробовать открыть замок и дернуть ручку. Но уверен, они заблокированы». На случай, если Лина поймет их замысел. А как выбраться из долбанного танка, по которому даже сильному магу придется долго молотить, чтобы сломать? Причем сидя внутри и имея рядом предателей уровня магистров, которые могут открыть к нам шторку. Прямо сейчас ударить по ублюдкам Стиксом? Броня не остановит его действия, а потом попробуем выбраться. Точно. Единственный доступный вариант. «Ладно, отродья искаженных, все планы в бездну летят из-за вас». Сознание внезапно помутилось, видимо, поняли, пустили газ. Машина очень резко затормозила так, что девушка вылетела вперед, телефон выпал из рук, и она врезалась в меня. Мы вместе повалились на диван. Я понемногу терял связь с реальностью, пытаясь спрогнозировать варианты развития событий. «Кирилл, закрепи якорь разведчика, сейчас не выберемся». Усирен был испуганный голос. Я уже надышался, и противогаз мало поможет. Магистры включили защиту, сознание неумолимо гасло. Песец я влетел. От этих княжон одни проблемы. Константин Салтыков для мира и даже для большей части родных был обычным внешним ликвидатором четвертого ранга. Третий сын князя отказавшийся подчиняться Роду, но и не выбравший постоянной государственной службы из-за любви к свободе. Редко, но и такое бывало. На самом деле он был главой пятого отделения собственной его императорского величества канцелярии. Официально они существовали на самых секретных бумагах, а об их существовании знала третье отделение, личная императорская гвардия и основная ветвь Рода. Один из подчиненных, ответственный за связь между отделами и определенные виды оперативной работы, зашел в его кабинет в обычном личном поместье на окраине Москвы и отдал воинское приветствие перед тем, как начать доклад. Объект «Властелин» продолжает передавать аномальные данные, свидетельствуя о флуктуациях астрального пространства, приведших к дестабилизации Солнца. Принято решение увеличить объем поступающей энергии на 5% и скорректировать смесь на 80 к 20 на время вспышки. Ожидаемая продолжительность вспышки неизвестна. Есть движение осколков. Властелин утверждает, что это не связано с Сваиром. Энергетическая вспышка под Москвой не несла ДОНа, след иной. Однако в связи с этим экстренной группе передан приказ. Он вытащил из своей сумки небольшой черный стальной кейс, на котором набрал пароль, считал биометрию а также вставил в пазы два перстня только после этого коробка из чистого адамантия раскрылась без уничтожения содержимого и позволила передать письменный указ салтыков внимательно прочитал его не упуская ни одной буквы это слишком рискованно проекты без того выполняются с опережением а эти действия сейчас могут раскрыть наши планы Пусть император занимается народом, мы и без того едва удерживаем баланс. Человек слегка поклонился, выглядя очень нервно. Слушаюсь. Я передам его величеству, что приказ не может быть выполнен в силу непреодолимых обстоятельств. Однако, произошло еще несколько событий. Первое. Интерес пожирателей Скверны к роду Бреннан. Сначала он был замечен на их территории во время приема а после было атаковано имение в Красноярске. Убитых нет, мотивация остается неизвестной. Есть вероятность, что она связана с неучтенным литым. Константин еще сильнее нахмурился, обдумывая слова подчиненного. Какова вероятность, что он связан с Девами? Мы провели углубленное сканирование под предлогом проверки на скверну. Ничего не обнаружили. Оставили его в покое, особенно учитывая отношения с Бреннан. Высока вероятность, что он случайно оказался рядом, но мы продолжаем наблюдение. Если покажет потенциал повелителя, поставим на особый контроль. При опасности сразу устраним. В данный момент планируем проверить Лину Бреннан, одну из дочерей князя. Салтыков слегка сморщился. Требование сохранения секретности накладывало ограничения на возможные действия, а с князьями и их детьми... «Всегда сложнее всего». «Не в Москве. Подождите, пока она куда-то поедет. Если не удастся в течение двух недель, то устрой аварию с медиками рядом, как обычно. Все согласно инструкции. Если князь решит постоянно быть рядом с ней, применить разрушитель». Мужчина стучал ногтем по столу, предвидя головную боль сразу по нескольким направлениям. Визитер уже собирался уходить, но все же задал вопрос. «Американцы почти выпали из проекта. Бразильцы тоже возомнили, что у них может получиться лучше, но пока только несут потери». Мужчина вздохнул, откинувшись в кресле. «Все думают прежде всего о своих народах и знают, что наше время ограничено. Иронично. Пруссы все похоронили своими руками и тем интереснее наблюдать, как никто не спешит объяснить им их ошибку. Знаешь, Передай при встрече, что мы постараемся все ускорить, но Ореолу понадобится около двух миллионов ОНА сверх имеющегося запаса. Пусть заряжают накопители, и все равно мы не можем приступить сейчас». Подчиненный поклонился и попрощался. Константин же принялся работать над проектом, учитывая новые вводные. Он всегда знал, что доживет до дня, когда мир позабудет о человечности. И хотя до того все держалось на шатком союзе, сегодня они вступили в критический период. Дальше каждый сам за себя.